Лимончелло. Редкий обед обходится без римочки или лимончелло в конце. Этот ликёр покорил нас с первого глотка, и потом мы часто привозили домой бутылочки с мутноватой лимонной жидкостью. Наш первый лимончелло был куплен на деревенском кооперативном рынке в крохотном городке на озере Гарда. Следующий приподнёс хозяин любимого ресторанчика в Римини, и, конечно, мы купили лимончелло в винотеке в Чертальдо. Хотя менялась география от Ломбардии до Тосканы и Эмилии Романьи, лимончелло оставался все тем же сладко-горько-кисло потрясающим лакомством. «Что уж, я русская, и спиртной напиток не сделаю», – подумала я и бросила клич. «Люди итальянские, кто научит меня делать правильные лимончелло?» Помните, в фильме «Под солнцем Тосканы» красавец-итальянец предлагает героине рюмочку лимончелло и объясняет, как делать этот ликер?» На половине вдруг замолкает. А дальше, спрашивает Фрэнсис. А дальше я забыл, отвечает он. Мои итальянцы объясняли от и до, но всё добавляли: нет ли манчелла без настоящих итальянских лимонов, сицилийских или с озера Гарда, или из Неаполя. Так что я так и не попробовал сделать свой лимончелло. Но вдруг кому-то захочется. Именно для такого случая я и оставлю в PDF приложении рецепт сборного сицилийско-ломбардско-неаполитанского лимончелло.